Глава 16. Боливар не выдержал двоих. Иркутск, 1920 год. Дисциплина у русских офицеров из конвоя литерных эшелонов начала стремительно падать задолго до их приближения к Иркутску. Этому падению способствовали частые незапланированные остановки поездов из-за саботажа и самоуправства чешских легионеров, захвативших обе нитки железнодорожной колеи Транссиба. внесли свой вклад в хаос и партизанские диверсии. Повстанцы разбирали пути перед спешащими на восток литерными эшелонами, отряды партизан преследовали Колчаковские поезда буквально по пятам. Немалую сумятицу в умы конвойной службы внесло распоряжение Омского правительства о передаче охранных функций золотого запаса чехам. Целые команды иностранных легионеров с удовольствием вселялись в поезда с бесценным грузом. И не было, пожалуй, ничего удивительного в том, что русский конвой, как, впрочем, и чехи, начал растаскивать доверенный им золотой запас рухнувшей империи. По свидетельству очевидцев, едва ли не на каждой незапланированной остановке составов возле опломбированных вагонов с золотом начиналась грязная возня. Немалая часть презренного металла исчезла на блокпосту тыреть. Эшелон простоял там около полусуток. пока аварийная команда, срывая ногти и оставляя на прокаленном металле разобранных путей куски кожи, восстанавливала взорванный партизанами путь. Длительная остановка поезда, на сей раз другого, одного из последних в караване, произошла на станции Тайтурка. О трагедии на этой станции слушатель уже знает. Остается рассказать ему о коротком продолжении истории Ясаулов-убийц. Поиски сбежавшего в Тай-Турке фельдшера не дали результатов, и офицеры повели поисковую партию обратно к эшелону в самом мрачном расположении. К тому же на станции взводный начал расспрашивать Цепенюка с Пателицыным насчет пропавших солдат первого взвода. Пришлось наскоро сочинять историю об особом задании для нижних чинов. В любой момент с такими же вопросами в вагон могли заявиться штабисты верховного правителя из первых вагонов, либо чешские офицеры, ехавшие где-то в последних вагонах этого же состава. Отправления все еще не давали, и Цепенюк велел Пателицыну поискать в поселке свою тетушку. Тот вернулся через три часа опять пьяным. Никаких сведений об исчезнувшей невесть, куда старухи он не принес. Уложив товарища спать и заперев двери, Цепенюк обшарил всю чешскую половину вагона и насобирал два вещмешка продуктов. Легионеры ни в чем себе не отказывали. Не побрезговал Цепенюк обыскать мертвые тела отравленных чехов. Найденные швейцарские франки и узелок с французским золотом он посчитал личным трофеем, и Пателицыну решил об этом не говорить. Дождавшись, когда тот протрезвеет, Цепенюк обрисовал товарищу щекотливость ситуации, в которой они оказались, и предложил на первом же полустанке бежать с поезда. Переодевшись в солдатское обмундирование, Ясаулы выпрыгнули из вагона, верстах в двадцати не доезжая и на Кентьевской. Они рассчитывали переждать какое-то время в одной из окрестных деревень. Там же по возможности разжиться штатской одежонкой, а если повезет, то и документами. Однако в первый же день деревенские обитатели, заметив пропажу с веревок выстиранного бельишка и следы, ведущие на сеновалы, донесли о появлении незнакомцев властям. поселок был прочесан, а беглецы без хлопот извлечены с чердака заброшенного дома и отправлены в Иркутск. Наскоро придуманная цепенюком легенда про дезертирство из Белой Армии не сыграла. Поменяв офицерские гимнастерки и шаровары на солдатские, Есаулы не догадались заодно избавиться от теплого офицерского белья, на чем и попались. В Централе они обретались второй день и тихо радовались здешней скученности. По причине переполненности тюрьмы О них, как и о многих других арестантах, власти просто забыли. Кроме офицеров Белого движения дезертиров и вредителей, здесь держали местных налетчиков, отпетых бандюк и спекулянтов. Однако офицеры отдавали себе отчет в том, что рано или поздно до них доберутся. Расправа с чешскими легионерами, ограбление вагона с золотом и расстрел более 20 солдат в Холмушинских пещерах тянули на неминуемый расстрел без суда и следствия. локомотив только начал тормозить разгоняя пронзительными гудками шмыгающую по рельсам разнокалиберную публику а на подножках двух классных вагонов уже повисли встречающие состав представители местных властей с повязками на руках и одетых по случаю сильного мороза в дворницкие тулупы рядом с теплушками прицепленными к вагонам бежали какие-то люди с оружием в руках среди будничных солдатских шинелей русского образца мелькали фронтоватые заграничные мундиры Взвод, ехавший в третьем вагоне, уже вслух мечтал о раскаленной печке и возможности погреться. Однако встреча в Иркутске отнюдь не была теплой. Едва состав остановился, и солдаты открыли заиндевевшие двери, приготовившись попрыгать вниз, как были остановлены резкими окриками и щелканием затвора винтовок. — Стой! Выходить только по команде, строиться возле вагона! Оружие вещмешки с собой не брать! Слегка ошалевшие от такой встречи солдаты попробовали объясниться. Граждане товарищи, господа ваше благородие, застыли мочи нет в клятом вагоне. Две недели морозились, и топить было нечем. Дозвольте отогреться сперва. Прекратить разговоры выполнять. Яростно растирая уши и лица, притопывая ногами, солдаты угрюмо выстроились вдоль вагона. Вооруженные дружинники продолжали допрашивать: Почему у роты не полный состав? «Дезертиры? Сколько ваших сбегло по дороге?» «Так что один только взвод остался», — подтвердил ефрейтор старший в команде. «А кто избег, так это офицеры наши, Есаулы, и Цепенюк и Потелицын. Солдатские переоделись и сбегли на каком-то полустанке после Тайтурки. Фельдшер с женой не пропал. И чехи померли от чего-то, должна отравились, так и лежат на своей половине вагона». «Так, теперь слушай внимательно, служба». На двух вагонах сорваны пломбы, ящиков с ценным грузом явно меньше, чем должно. Ежели кто из вас позарился на золото, лучше сразу признавайтесь. Сейчас вагон будет обыскан, и ежели найдем хоть монету... Побойтесь бога, ваш бродь, и близко к тем вагонам не подходили. Как это не подходили? Как, ежели под присмотром чешской команды должны были вдоль состава на каждой остановке цепью становиться? Дк. Ах, фицеры запретили вагон покидать. Разве ослушаешься? Мы люди подневольные, команда непосредственного начальства для нижнего чина закон, сами знаете, ваш бродь. Солдатский вагон был основательно обшарен, вывернутые вещь мешки с нехитрым барахлом выбросили прямо на доборкадер. Солдаты опять зашумели. Дозвольте хоть образок подобрать, ваш бродь. Матушка дала. А у меня портянки новые, что же пропадать до брута? В это время дружинники с повязками, не достучавшись до соседнего офицерского вагона, разбили прикладами окна в тамбуре, открыли запоры и полезли внутрь. Выглянув вскоре оттуда, кто-то заорал «Зовите представителя чешского командования, там шесть трупов!» Застыли все так, что руки-ноги у покойников отламываются. Не теряя времени, дружинники начали подавать вниз багаж чехов. Сундучки, чемоданы и ящики необычайно тяжелые. На дебаркадере нехорошо засмеялись. «Вот так охраннички! Смотри-ка, сколько чехи русского золота попятили!» «Да там еще и под полками в мешках слитки!» Раздвигая толпу, к вагону повели чешского офицера. Тот на ходу огрызался по-чешски. «Это произвол и провокация! Наши офицеры — порядочные люди, они не могли украсть золото! Оно подброшено! Я требую следствия и наказания виновных!» «Кто еще в том вагоне ехал?» – допытывались у солдат. «Известно кто. Командиры наши ехали, Ясаулы, да Фершел с женой». «И где они?» «А нам от кель знать ваш бродь!» переглянувшись, солдаты не спешили рассказывать о поиске фельдшера Эдельмана, организованного Исаулы Минцепенюком и Пателицыным на черти какой станции. «Нам не докладывали». «Ладно, разберемся. Ануфриев, возьми пятерых караульных и веди взвод в кузнечную мастерскую». Там раздеть до гола и обыскать до подметок. А потом что с ними делать? А потом всех в Александровский Централ. Там дознаватели разберутся, кто куда сбежал и куда золото из вагонов подевалось. Фургоны на извозчичьей бирже стоят. Александровский Централ. Знаменитая иркутская тюрьма, ведущая историю с 17 века. В мастерской было хорошо уже тем, что было тепло. Окоченевшие солдаты, не слушая окриков, окружили два пылающих горна, протягивали к огню озябшие руки. Только когда конвой стал подбадривать их уколами штыков в спины, солдаты стали нехотя раздеваться, снимать сапоги. У одного бедолаги, зазвенев, выкатилась из портянки золотая монета. Больше ни у кого ценностей не оказалось, хотя представители и конвоиры даже подметки у сапог пытались отодрать. Солдатик упал на колени. «Черт, попутал!» «Еще в Казани, когда на пароходы грузились, на полу монетку подобрал!» Его не слушали. Не дав одеться, молчаливые конвоиры скрутили солдатику руки и вывели в заднюю дверь. Громыхнул выстрел, остальные солдаты перекрестились. «Одеваться и выходить на улицу! Шаг в сторону считается побегом, пресекается пулей, все понятно?» Мрачных солдат запихали в промерзший до баллонов автофургон. Шофер, матерясь, долго крутил заводную ручку, и мотор все-таки завелся. Куда-то повезли, а куда? Замерзшие на два пальца белым снежным мхом боковые окна еле пропускали тусклый свет. А передние окна загораживали мрачные часовые с винтовками на изготовку. Ехали примерно час. Потом солдат выгнали из фургона, пересчитали и загнали в караулку, где опять заставили раздеваться догола. Обмундировку отобрали. Выдали вместо нее тоже солдатское, но изношенное и прожженное хлоркой до дыр трепье. «Куды их? В общую?» «Рано в общую. Посади-ка ты их, братец, в отдельную пока». «Не топлено там», — предупредил тюремщик. «А колеют до завтра, а кто отвечать будет?» «Пиши письменное распоряжение тогда, ежели на отдельной камере настаиваешь, дорогой товарищ». Старший конвой оругнулся. «Ладно, давай в общую тогда. Только как-нибудь отдельно». Он многозначительно пошевелил пальцами. Дело-то серьезное, не меньше тридцати ящиков золота, по секрету скажу, из состава пропало. Считай сотня пудов. И два взвода куда-то подевалось из трех. Не может быть, чтобы никто из оставшихся ничего не знал. И чтобы Иваны их не забежали, солдатиков. Пайку им выдай, вот разнарядка. По полфунта хлеба, а потом поглядим. Иваны, высшая тюремная иерархия, нынешние воры в законе. «Сказанул тоже. От Иванов их обереги», — хмыкнул тюремщик. «А ты людей мне дал, чтобы я с Иванами справился? У меня в общей камере около тысячи душ, а надзирателей шестеро в двух сменах. Сказать тебе по совести, мои люди лишний раз и заходить-то боятся туды. Сунут два котла баланды в дверь и на замок ее поскорее. А уж кто там кого обидит?» Старший конвой опять выругался от души. Вот место поганое, никого добром не заставишь в тюрьме работать. Парт билеты на стол кладут, а в тюремщики идти не хотят. Ладно, я нынче же обязательно с товарищем Ефимовым потолкую. Может, он поищет кого из старой гвардии вроде тебя, привычных к охранному делу. Попав в общую камеру, солдаты поначалу разинули рты, поражаясь ее размером. От стены до стены сажений пятнадцать. трехэтажные нары только вдоль стен. Остальные нары, разбитые на доски, арестанты дожигали в трех небольших печах, высящихся вдоль одной стены. Длинные окна под самым потолком были лишены стекол еще в незапамятные времена, и холодный воздух беспрепятственно лился сверху. На сутки арестантам выдавали для отопления три бревна, которые усердно пилила шпанка. Тем и грелась. Шпанка или кобылка — Самые незащищенные и бесправные обитатели тюрем, испокон века выполнявшие всю самую тяжелую и грязную работу. Нары возле печей были, само собой, облеплены иванами. К ним жались наиболее авторитетные в тюрьме люди, майданщики, баюны, готовые на все палачи. майданчик тюремный торговец, имеющий связь с волей и в три тюремные деликатесы – кусочки колбасы, вареную свинину, хлеб. Баюн, обычно образованный арестант, славящийся своим умением рассказывать различные истории, тюремные байки. Палачка, как правило огромного роста детина, подручный Иванов, готовый за кусок хлеба убителей искалечить любого арестанта. Потоптавшись у дверей, новички не смело двинулись вперед, ища себе уголок, где, по крайней мере, не дуло бы. Выданные им четыре буханки черного мокрого хлеба с опилками держали завернутыми в старую рубаху. Пока солдаты, озираясь, искали себе уголок потише и потеплее, зоркий взгляд Есаула Цепенюка мгновенно узнал нескольких нижних чинов из своей роты. Он толкнул дремавшего рядом Пателицына. «Смотри, Петро, наших солдатиков третий взвод привели. Видишь?» «Привели? Ну так что?» «Дурак ты, Пателицын!» — сплюнул Цепенюк. «Раз они тут, стало быть, наш поезд до Иннокентьевский дошел». А раз дошел, то и пропажа золота обнаружена — это два. И дохлых Чехов в вагоне нашли наверняка, Это этот — три. Эх, надо было трупы в окошке повыкидывать, когда тронулись. — Ну так что? — тупо повторил потылицын. Мы ведь уговаривались, Чехов отравил беглый фельдшер. — Ох, ну и тупой ты, Петро! — вздохнул Цепенюк. Он в очередной раз покосился на товарища. Похоже, что тот после всех переживаний и мытарств немного повредился умом и просто не понимал опасности, какую принесли с собой помещенные в централ солдата уцелевшего взвода. Узнают своих офицеров, донесут о них дознавателям и пиши пропало. Выход напрашивался один. Побег. Тем паче золото в холмушинских пещерах спрятано пудов сто. Жизни не хватит, чтобы потратить и такую уйму сокровищ. но и стены у Централа толстые, отсюда не убежишь. А если и убежишь, то далеко ли, не зная города, не имея тут никаких знакомых? Для побега был один единственный шанс. Каждое утро из тюрьмы забирали на общественные работы несколько десятков арестантов. Они дробили камень, благоустраивали берега речушек и улицы Иркутска, ремонтировали железнодорожные пути. Брали на такие работы, правда, далеко не всех. только тех, кого власть уже разъяснила и опасности в ком не видела, мешочников, спекулянтов и прочую уголовную мелочь. Заведя с одним из таких добровольцев нечаянный разговор, Цепенюк выяснил, что ежели с умом, то сбежать с вольных работ было бы не нетрудно. В городе охрана арестантов была поручена красноармейцам, присылаемым из комендатуры по разнарядке. Стало быть, людям без опыта и знания арестантских хитростей и приемов. Попасть в рабочую команду без протекции было невероятно трудно. Отбором добровольцев на внешние работы занимались тюремные старосты, а окончательный состав утверждали Иваны. Судя по рожам старост, все они были редкостными прохиндеями и негодяями, и помочь офицерам устроить побег согласились бы только за великий хабар. «Да и то сказать», — мрачно размышлял Цепенюк. «И то сказать, раздобудешь денежек или рыжевья, как тут называют золотые побрякушки, Отдашь старости, И ничего за тот хабар не получишь. И за спасибо староста и пальцем не шевельнет. Заплатить, впрочем, все равно было нечем. Швейцарские и французские деньги из чешских запасов были конфискованы при аресте. Цепенюк уже несколько дней обдумывал и отвергал один за другим все приходящие на ум способы бегства. И в конце концов вариант у него остался только один. Войти в доверие к одному из Иванов? Соблазнить золотым кладом и уговорить на совместный побег? Дело, в общем-то, нетрудное. Любой Иван заставит старосту включить в наружную команду кого угодно. Оставалась одна небольшая мелочь. Как уберечь себя родного, когда доберешься до золота? Уголовник, не задумываясь, тут же зарежет и глазом не моргнет. Зачем ему делиться? К чему лишняя обуза? Время шло, а Цепенюк так и не мог решиться войти с предложением ни к одному из Иванов. А пока он решался, пришедшее в Прибайкалье весеннее тепло принесло в Иркутск эпидемию тифа. Не миновалась я зараза и цепенюка с Пателицыным. В один день их вместе с тремя десятками других заболевших свезли в специально выделенный городом для тифозников санитарный барак. Заболевших везли на двух телегах под конвоем конных дружинников. Побега никто не опасался. Больные были настолько слабы, что и десятка шагов без того, чтобы не ухватиться за попутный забор, не сделали бы. Ясаулам повезло. Отвалявшись на нарах тифозного барака в лихорадочном бреду полтора месяца, они, сами того не ожидая, пошли на поправку. Не за горами, стала быть, была выписка, а там и возвращение в Александровский Централ. Едва только Цепенюку получшало, он принялся до головной боли думать о том, как бы сбежать из барака. «Без надежных документов в Иркутске долго не погуляешь?» Стало быть, выздоравливающих ждал опять-таки Централ. Впрочем, Цепенюк надежды не терял. Воспользовавшись отсутствием ночных сторожей, он как-то под утро проник в ординаторскую, где и подменил истории болезни Патылицы и свою на документы, недавно поступивших в барак железнодорожников с дальнего полустанка. В ту же ночь офицеры перенесли мечущихся в бреду сменщиков на свои места, а сами устроились на их койке. То, что подмена может всплыть, цепеньюка не беспокоило. Все, как один тифозники мужики, были бородатыми, худыми и желтыми, как близнецы. Если доктора и подивились чудесному выздоровлению двух новичков-железнодорожников, то значение этому большого не придали. Измученным хроническим недосыпанием врачам и санитарам было не до Накануне обещанного дня выписки цепенюки Пателицын, разжившись махоркой, грелись на вечернем солнышке на заднем крыльце барака. Блаженно щурясь на закат, не молчали, размышляя каждый о своем. Эти размышления прервало появление на заднем дворе извозчика, доставившего в барак очередного больного. Матерясь и прикрывая от летучей заразы лицо тряпкой, тот Христом Богом стал кликать санитаров, чтобы поскорее сбыть с рук Тифозника, снятого вокзальным патрулем с проходящего поезда. Цепенюк сразу обратил внимание на комиссарское обличие привезенного Тифозника, Тот был одет в перетянутую портупе и кожанку, короб с маузером украшен наградной гравировкой самого начальника восточного отдела ГПУ Якова Петерса. Санитары потащили чекиста в помывочную, и Цепенюк вызвался им помочь. Раздевая бесчувственного больного, Исаул приметил привинченный к его гимнастерке памятный знак «Почетный чекист» с цифрами 1917 и незаметно украл его. «Почетный знак ВЧК ГПУ» Первая высшая ведомственная награда в органах госбезопасности утвержден коллегией ОГПУ в июле 1923 года. Появление в Иркутске человека, награжденного этим знаком в 1920 году. Простительная вольность автора. Подошедший в помывочную дежурный доктор, глянув на мандат нового пациента, заметил, что надо бы протелефонировать в комендатуру и Губчика. Доложите неординарном пациенте. Цепенюк, ничего не оставляя на волю случая, побрел за доктором и из подслушанного телефонного разговора понял, что за оружием и документами нового тифозника из местного ВЧК УГПУ приедут только на следующий день. Едва дождавшись, пока отработавший смену медперсонал устал разбредется по домам, Цепенюк серой тенью пробрался на вещевой склад и обшарил все ящики и шкафы. Комиссарская кожаная куртка обнаружилась в большой корзине среди предназначенного для пропарки белья. Удостоверение четинского уполномоченного, его грозный мандат, украшенный печатями и росписями, а также небольшая пачечка бумажных денег были помещены главным врачом в заклеенный конверт и спрятаны в ящике стола. Там же нашелся и Маузер с портупеей. Проходить мимо такой добычи было никак нельзя. Завернув кажан со всеми причиндалами в старый халат, цыпенюк прокрался мимо спавшего у телефона дежурного, Выбрался во двор барака и засунул свою добычу поглубже под крыльцо, справедливо полагая, что комиссарского добра завтра с утра непременно хватится, и в бараке будет устроен грандиозный обыск. Так оно и вышло. С утра в барак прибыли двое местных чекистов в неизменных кожанах. Обнаружив пропажу, они устроили в больнице повальный обыск, перетрясли все белье и постели больных, увезли с посулами расстрела главного врача и дежурного доктора с санитарами. Заглянуть под крыльцо, как и рассчитывал Цепенюк, никто не удосужился. Через несколько дней залетный чекист, не приходя в сознание, тихо отдал душу, то ли богу, то ли вождю мирового пролетариата, как съехидничал Цепенюк. С его смертью усилия живых коллег по поиску причастных к дерзкой краже лиц поутихли, и через несколько дней чекисты и вовсе перестали появляться в бараке. Цепенюк выждал еще несколько дней и напомнил доктору об обещанной выписке, и уже к обеду железнодорожные пролетарии Чуйко и Лобазников, пошатываясь от слабости, покинули тифозный барак, унося с собой узелки с черными шинелями и хлебный паек на три дня, выданный им при выписке. Под крыльцо с ценным трофеем Цепенюк благоразумно решил заглянуть через пару дней, и уж, конечно, не средь бела дня. Переночевали Исаулы на полу холодного, как склеп, зала ожидания вокзала, а на утро отправились оформляться на трудовой фронт в железнодорожную контору. Мельком просмотрев документы, кадровик уставился на Ходаков в глубокой задумчивости. Вакансий на железной дороге в настоящий момент было немало, но требовались в основном рабочие по ремонту путей. Представить же двух объявившихся нынче дохляков с лопатами или тяжелыми кувалдами для забивания костылей в шпалы было никак нельзя. Вздохнув, кадровик наконец принял решение. «Вот что, товарищи, на лопату вас ставить пока никак невозможно, слабые вы очень». Хотите, направлю обходчиками путей? Хотите, дам работу в товарной конторе, ежели грамотные, конечно. А куда именно обходчиками? Поинтересовался Цепенюк. На станцию Зима, к примеру. Ближе к городу разве что Михайловка. Согласен, у меня там родня вроде осталась. И с голоду помереть не даст, надо полагать. Вот и хорошо. Ну а ты, товарищ? А я грамотный. Согласен на бумажную работу в конторе. неожиданно заявил Потылицын. Выпросив у кадровика талоны на обеды в железнодорожной столовой и пару дней на окончательное выздоровление, Есаулы покинули контору. Едва отойдя за ближайший угол, Цепенюк схватил товарища за воротник. «Потылицын! Ты что же это, сволочь? Нам вместе держаться надо, ты забыл? К золотишку спрятанному поближе, а ты...» «Пусти». — Не могу, цепеньюк, прости. Мне солдатики эти, которых ты в пещере пострелял, каждую ночь почитай сняться. И чехи отравленные. — Я ведь крещеный, цепеньюк, прохрипел Пателицын. — Как хочешь, а я в холмушинские пещеры больше ни ногой. И золота мне никакого не надо. Я бы лучше к попу сходил к батюшке. Исповедовался бы, покаялся в грехах. — Размазня! «Баба! тряпка! оттолкнул товарища Цепенюк. Плюнув, он повернулся и направился было прочь, скрипя зубами от ненависти. К батюшке он собрался идти, ага. А батюшка про золото, спрятанное, услыхав, тут же в ГПУ побежит? Резко повернувшись, он догнал Пателицына, обнял его за плечи. «Ладно, брат, поступай, как знаешь, бог тебе судья». Давай-ка на прощание в пивную завернем, в водочки тяпнем и по-людски расстанемся, а? Водку с пивом за спасибо в заведениях не наливают, брат. В шаме тифозными платить собрался Цепенюк. Это у тебя денег нету, а у меня, брат, есть. Раздобыл. Помнишь чекиста-комиссара в бараке? Я одежку-то его попятил и спрятал, а денежки забрал. Цепенюк вытащил из-за пазухи, свернутые в трубочку купюры, помахал ими. «Только вот что за деньги? Чьи?» «Почем они тут идут?» «Это вот три Петеньки, ясное дело!» Катенька одна имелась у комиссара Дохлова. «Керенки, сибирские рубли, понятно. Но больше всего каких-то кредитных билетов Дальневосточной Республики. Местных, стало быть». «Ладно, трактирщик разберется, пошли, Пателицын!» По ДВР ходили самые разные денежные знаки, имевшие различный курс взаимного обмена. Например, сибирские рубли, керенки, денежные знаки соседних государств, японские иены. Более других ценились рубли Российской империи, особенно сотенные купюры с изображением Екатерины Великой, Катеньки, и пятисотенные с изображением Петра Первого, Петеньки. Цены нынешним деньгам офицеры не знали. Цепенюк, подумав, выложил на залитый пивом прилавок две местные кредитки из бумажника чекиста, И трактирщик, поморщившись, выставил две пары пива. За третью сибирскую денежную бумажку он расщедрился на шкалик скверной водки. От пары глотков водки и кружки пива Пателицын мгновенно опьянел и уснул за столом, уронив голову в железнодорожной фуражки на стол. Подождав, пока пивную покинет последний посетитель, Цепенюк достал из сапога хирургический скальпель, прихваченный им из больничного барака. Подсев поближе к товарищу, он быстро обшарил все карманы, забрал талоны на питание, справку из больницы. Расстегнул на не верхние крючки, шинели и рубашку, оглянулся по сторонам. Цепенюк примерился и всадил острое жало скальпеля между четвертым и пятым ребрами товарища. Потылицын только судорожно дернулся в пьяном забытье. Еще раз оглянувшись, Цепенюк для верности кулаком загнал узкое лезвие в грудь до конца. Крови почти не было. Только вздохнул, потылицыны затих. Застегнув на убитом шинель, цыпенюк поправил тело и ушел, махнув трактирщику. Развезло там моего земляка, пусть поспит, маленько уважаемый. Трактирщику было все равно. Пока публики нету, пусть спит. Обуянить начнет, но на сапоги штрафану и на улицу выкину. Хе-хе-хе.